Трейдинг как бизнес-процесс, этап после, механизм обратной связи. Эпиграф. Что такое безумие? Делать одно и то же снова и снова, и при этом ожидать другого результата. Фильм «Уолл-стрит-2». Здесь речь пойдет о заключительной части процесса трейдинга, этапе после. Величайшая трагедия жизни бесчисленного множества людей заключается в неумении извлекать уроки из своего ошибочного поведения. Если вы не совершаете одну и ту же ошибку хотя бы трижды, это уже можно считать достижением. Ошибки в жизни совершает каждый человек, в этом нет ничего предосудительного. Однако не делать никаких выводов и не менять свою модель поведения непростительно. Умение извлекать уроки из своего опыта наряду с самодисциплиной и стрессоустойчивостью является одним из секретов достижения успеха не только на рынке, но и в жизни. Систему, с помощью которой делаются выводы, я буду называть механизмом обратной связи. Она обеспечивает получение данных, которые используются для корректировки отклонений от намеченного плана. С помощью данного механизма делаются выводы о целесообразности либо нецелесообразности действий. Говоря простым языком, это работа над ошибками. Для того, чтобы выстроить четкий механизм обратной связи и делать правильные выводы, необходимо иметь развитое системное мышление. Задумайтесь, благодаря чему мы живы? Всякое существо живо именно благодаря механизму обратной связи, реализованному в виде реакции на боль. Ребенок, который обжег палец, дотронувшись до горячей кухонной плиты, или прикоснулся в лютый мороз на улице языком к железным качелям, больше никогда не повторит эту выходку. В ответ на негативные ощущения живые существа моментально корректируют поведение. Механизм обратной связи представлен в данном случае в виде нервного импульса, который посылается мозгом в конечности тела и возвращается обратно. Если этот нервный импульс возвращается обратно с болью, то мозг записывает данную информацию в архивы первостепенной важности, чтобы в следующий раз ошибка никогда не повторилась. В трейдинге же большинство спекулянтов повторяют одни и те же ошибки вновь и вновь. Одна из причин, почему трейдинг является крайне сложным видом деятельности, заключается в том, что процесс трейдинга представляет собой взаимодействие двух сложнейших систем – финансового рынка и человеческого мозга. В таких условиях очень легко запутаться, а именно А. Крайне легко сделать неправильные выводы Б. Крайне затруднительно отыскать истинные причины проблем Успешный и неуспешный спекулянт отличаются тем, каким образом они выстраивают процесс самообучения Процесс самообучения — это то, что должен отрабатывать трейдер день за днем Механизм обратной связи — это ни много ни мало одна из форм искомого грааля Один из самых успешных управляющих мира, Рэй Далио, в своих принципах описывает процесс личностной эволюции или пять вещей, которые нужно сделать, чтобы получить что-либо. Эти пять вещей выглядят так. Первое. Поставить цели. Второе. Выявить проблемы, которые стоят на пути достижения целей. Третье. Диагностировать эти проблемы, то есть отыскать коренные причины проблем. Четвертое. Разработать план с конкретными задачами по устранению проблем. Пятое. Исполнить план. Если объединить пункты 2 и 3, это и будет механизм обратной связи, о котором я говорю. Описывая пункт 3, диагностирование проблем, Рэй Далио рекомендует. Ищите коренные причины проблем. Важно отличать коренные причины от непосредственных. Непосредственные причины — это, как правило, действия или отсутствие действий, которые приводят к проблемам. Например, «я опоздал на поезд, потому что не проверил расписание поездов». Так непосредственные причины, как правило, описываются с помощью глаголов. «Коренные причины — это самые глубокие причины непосредственных причин». «Я не проверил расписание, потому что я забывчивый». Это коренная причина. Также Рэй Далио пишет, что готовность смотреть на себя и других объективно более чем что-либо другое отличает людей, которые реализовывают свой потенциал от тех, кто не делает это. При этом Рэй Далио подчеркивает, что для успешного диагностирования проблем важны логика, способность видеть различные возможности. Механизм обратной связи относится к тем действиям, которые выполняет трейдер на этапе после. Напомню, в первой части «Техника торговли» я говорил, что трейдинг должен выстраиваться как четкий алгоритм последовательных действий подобно бизнес-процессу и может быть разделен на этапы «до», «во время» и «после». С помощью механизма обратной связи вы накапливаете наблюдение. Инструментами обратной связи в трейдинге могут быть журнал сделок или описанный ранее журнал циклов. Напомню, что цикл – это однородный период торговли с момента пополнения торгового счета до потери средств, вывода прибыли, долгого перерыва, либо перехода к другому типу торговли. Под словом «однородный» я имею в виду, что в течение цикла трейдер не меняет существенно торговый стиль, иначе цикл будет двояким, и позже трейдер может сделать некорректные выводы. Также инструментом обратной связи может быть простой дневник, где кратко описываются действия. Наконец, инструментом обратной связи может быть папка с кейсами, где каждый кейс — это график снимок рыночной ситуации с детальным описанием совершенных трейдером действий. Лично у меня выстроен такой механизм обратной связи. Это журнал циклов, дневник и папка с кейсами. В дневнике я кратко фиксирую свои мысли и выдвигаю гипотезы. Это черновик, где записывается все, что пришло в голову, чтобы не забыть. Я не веду журнал сделок. Вместо этого я фиксирую свои наиболее крупные сделки и называю их кейсами. Если бы я занимался внесением в таблицу Excel каждой сделки, каждого шага, на это ушло бы все мое свободное время». Для меня не совсем разумно фиксировать каждую сделку, так как порой отработка одной торговой идеи может вылиться в десятки сделок. Я могу менять свой взгляд по ходу развития рыночной ситуации, временно закрывать позиции и затем открывать их снова, открывать позиции с разными объемами и разными уровнями стоп-лоссов и тейк-профитов. Но для меня все это будет лишь одна сделка. Я не обязательно выхожу только по стоп-лоссу или тейк-профиту. Я считаю вполне разумным, логичным и необходимым управлять позицией после ее создания, так как после входа рынок дает новую, дополнительную информацию, либо прайс-экшен согласуется с твоей идеей, либо нет. Я редко создаю позицию и просто жду, пока произойдет выход по стоп-лоссу или тейк-профиту. Журнал циклов или таблица циклов может выглядеть следующим образом. Представьте таблицу со столбцами цикл, капитал, даты начала и конца, плечо, время удержания позиций, прибыль-убыток, прибыль-убыток по инструментам, евро-доллар, фунт-доллар и другие инструменты, фактически выведенные со счета деньги в долларах, максимальная просадка, В долларах основные допущенные ошибки. Цифры в таблице взяты с потолка. Итак, цикл 1 Капитал 10 тысяч долларов. Даты 1 января, 28 февраля. Плечо 1 к 100. Время удержания позиции интродэй. Прибыль плюс 18 тысяч. Прибыль убыток по инструментам. Евро-доллар плюс 8 тысяч. Фунт-доллар минус 2 тысячи. Фактически выведенные со счета деньги в долларах – 28 тысяч. Максимальная просадка в долларах – минус 2 тысячи. Основные допущенные ошибки. Оставлял слишком большие позиции на важные экономические данные. Цикл второй. Капитал – 5 тысяч долларов. Дата – 15 марта, 31 марта. Плечо – 1 к 500. Время удержания позиции интрадей убыток минус 3000 прибыль убыток по инструментам евро доллар плюс 1000 фунт доллар минус четыре тысячи фактически выведенные со счета деньги в долларах ноль максимальная просадка в долларах минус три3000 основные допущенные ошибки слишком маленький капитал и как следствие слишком большой риск цикл третий капитал 10 тысяч долларов. Даты 5 апреля, 30 апреля Плечо 1 к 400 Время удержания позиции интрадей Убыток минус 500 Прибыль убыток по инструментам Евро-доллар минус 500 Фунт-доллар ноль Фактически выведенные со счета деньги в долларах 5000 Максимальная просадка в долларах минус 3500 Основные допущенные ошибки Высокая частота сделок, овертрейдинг, большие комиссии, большой риск. Цикл четвертый. Капитал 60 тысяч долларов. Даты 15 мая, 25 августа. Плечо 1 к 75. Время удержания позиций, свинг трейдинг 5-15 дней, прибыль плюс 40 тысяч. Прибыль убыток по инструментам евро-доллар плюс 15 тысяч. Фунт-доллар плюс две тысячи. Фактически выведенные со счета деньги в долларах пятьдесят тысяч. Максимальная просадка в долларах минус пятнадцать тысяч. Основные допущенные ошибки. Недооценил влияние данных по нефти и по китайской экономике на паре австралийский доллар-доллар США. Открывал позиции по слишком большому количеству валютных пар. Цикл пятый. Капитал – 50 тысяч долларов. Даты 15 сентября – 15 ноября. Плечо 1 к 75. Время удержания позиций – свинг-трейдинг. Прибыль – плюс 40 тысяч. Прибыль убыток по инструментам – евро-доллар плюс 25 тысяч, фунт-доллар минус 3 тысячи. Фактически выведенные со счета деньги в долларах – 80 тысяч. Максимальная просадка в долларах минус 7500. Основные допущенные ошибки. Недостаточно внимательный и полный анализ графиков. Упустил сигналы. Это пример простой таблицы циклов. Хотя в этой таблице мало наблюдений. Зафиксированных циклов всего 5. Некоторые выводы о торговле все же сделать можно. К примеру, результаты трейдера лучше, если он торгует с меньшим уровнем риска. Циклы с плечом 1 к 500 и 1 к 400 закончились с отрицательным результатом. Также трейдеру, очевидно, лучше торговать евро, а не фунт. Вы можете добавить в таблицу множество других параметров. Это могут быть как количественные, так и качественные параметры. К примеру, коэффициента шарпа, если есть подробные данные. Средний риск в отдельной сделке. Соотношение риск-доходность сделок. Используемые торговые сигналы. Каким образом фиксируется прибыль? Лимитными ордерами, либо по трейл стоп-лосс. Максимальное допустимое количество стоп-лоссов в день. Удерживаются ли позиции при выходе важных экономических данных заседаниях центральных банков? Применяется ли диверсификация по валютам? Широкая игра против доллара? Или ведутся концентрированные сделки? поскольку инструментам одновременно могут удерживаться позиции. Можно добавить в таблицу и совершенно неожиданные параметры. К примеру, какой образ жизни в течение цикла вы вели, занимались ли в течение цикла достаточно спортом, где находились, какой компьютерный софт использовали и тому подобное. Важно! Если ваша стратегия строго не формализована на все 100%, на торговлю могут оказать колоссальное влияние совершенно посторонние на первый взгляд вещи. Количество параметров тут ограничено только вашим воображением. Постепенно, по мере накопления статистики, вы сможете выявить систематические ошибки в своей торговле и станете двигаться в сторону того стиля, при котором у вас наилучшие результаты. Важно! Сконцентрироваться необходимо именно на поиске систематических ошибок. Какую оплошность вы совершаете из раза в раз? Какая ошибка красной нитью проходит через все ваши циклы? Кейс с описанием рыночной ситуации и совершенных сделок может выглядеть следующим образом. Это пример из моей собственной практики. 16 января 2017 года фунт открылся сильнейшим гэпом вниз. Такие гэпы рынок видит редко, он составил почти две фигуры. График за тот и последующие несколько дней с описанием моих собственных действий я сохранил. Мои наблюдения за рынком показали, что гэпы довольно часто закрываются, и я решил создать лонг. Но мне нужны были дополнительные сигналы для создания длинной позиции, и они имелись. Как я уже подчеркивал, не стоит создавать позицию на основании лишь единственного сигнала, если, конечно, он не исключительно сильный. На 17 января было запланировано выступление Терезы Мэй по поводу Брексита. Это была программная речь, посвященная плану правительства по предстоящему выходу Великобритании из состава ЕС. Перед этим фунт проделал долгий путь вниз, и можно было ожидать, что на таком важном предстоящем хедлайне высока вероятность сквиза. На более широком временном интервале можно было заметить, что фунт зашел в зону поддержки. «Я планировал купить в общей сложности 25 лотов. Я не хотел открывать всю позицию сразу, мне нужны были подтверждения». Первую покупку я совершил уже ночью 16 января, на тот случай, если ГЭП начнут закрывать сразу. Вторую покупку я совершил после образовавшейся свечи с довольно длинной тенью. Каждая открытая сделка у меня имела свой стоп-лосс, но в абсолютном выражении все стопы составляли 60 пипсов. Когда я осуществил четвертую покупку пяти лотов, в следующий же час эту позицию вынесло по стоп-лоссу. Я не совсем хорошо поставил стоп-лосс для этой позиции. Покупку нужно было осуществить таким образом, чтобы поставить стоп чуть ниже основания свечи входа. Получилось так, что мою позицию вынесло на самом минимуме свечи, после чего рынок быстро отыграл вверх. На Форексе такое бывает сплошь и рядом, но это не должно слишком выводить вас из себя. Дождавшись закрытия часовой свечи и увидев, что она имеет бычий характер, я посчитал разумным снова купить пять лотов. Я не успел купить все 25 лотов до закрытия ГЭПа, как планировал, но купил 20 лотов. В тот день мне повезло, и мой прогноз сбылся. Мало того, что ГЭП закрылся, так во время выступления Терезы Мэй рынок улетел вверх более чем на две фигуры. После преодоления локального предыдущего максимума на графике я решил закрыть всю позицию, так как глобально фунт все еще выглядел довольно опасно и имелось противоречие трендов. Что помогло открыть эту сделку? В моей папке кейсов уже был подобный случай – 27 июня 2015 года, в субботу, премьер-министр Греции Алексис Ципрос вынес предложение провести референдум о принятии Греции фискальных оздоровительных мер, предложенных ЕС, МВФ и Европейским Центробанком в обмен на предоставление нового пакета финансовой помощи. Напомню, у Греции в тот момент была крайне сложная финансовая ситуация. Вынесение такого вопроса на референдум и отказ Греции от сокращения расходов теоретически влекли за собой риск выхода Греции из еврозоны. Это стало бы опасным для жизни валюты прецедентом. Поэтому в понедельник, 29 июня, пара открылась ГЭПом вниз на две фигуры. В тот же день ГЭП закрылся, и это отпечаталось в моей памяти. Конечно, не все кейсы в моей практике являются такими удачными. У меня в папке много досадных срывов стоп-лоссов, случаев, когда я ошибался с направлением рынка. Но чем чаще вы фиксируете в памяти прошлые ошибки, тем меньше вероятность их повторения в будущем. Каждый кейс должен заканчиваться какими-то выводами. Теоретически, каждая новая сделка имеет больше шансов на успех, но при условии, что вы «учитесь», то есть у вас имеется механизм обратной связи. Хочу подчеркнуть, если вы не выстроите четкий механизм самообучения, вся торговля будет напрасна. У многих частных трейдеров механизм обратной связи отсутствует полностью. Но лучше начать поздно, чем никогда. Даже медленная работа черепашьими темпами здесь лучше, чем ничего. А теперь о том, как делать выводы. Дело в том, что сделать правильный вывод, особенно на рынке, весьма непросто. Сегодня мы живем в мире настолько сложных систем, что установить причинно-следственные связи крайне сложно. Для этого необходимо обладать многогранным системным мышлением. Простой пример. Может произойти следующая ситуация, сказанная далее применимо не только к трейдингу, но и в жизни в целом. Трейдер осуществляет правильные действия, но в силу временных обстоятельств и текущей конъюнктуры рынка Эти действия приводят к убыткам. Трейдер решает, что его модель поведения ошибочна, хотя в действительности рынок в это время был не самым удачным. Чтобы избежать подобных ситуаций, я предоставлю некоторые рекомендации, хотя проблема кажется мне настолько сложной, что ей можно посвятить отдельную книгу. Одни рекомендации я поясню, а другие просто назову. Вот они. Первое. «У вас должна быть достаточно широкая выборка. Должно иметься достаточно однородных циклов наблюдений, чтобы сделать вывод о том или ином стиле торговли». Приведу еще одну аналогию. Как-то раз в ночном клубе я увидел девушку, которая мне понравилась. Она стояла одна за барной стойкой. Я подошел к ней, но знакомства не получилось. Девушка реагировала на мои слова почти молча и явно не была настроена на общение. Я пожелал ей приятного вечера и отошел, а про себя думал, что я сделал и сказал не так. Так получилось, что в следующие выходные я снова случайно оказался в этом клубе и увидел другую, не менее красивую девушку за барной стойкой. Ситуация была абсолютно идентичная, девушка стояла одна в том же месте за барной стойкой, а я даже был в том же костюме. Чисто из любопытства я подошел и произнес те же самые слова в той же самой последовательности Девушка улыбнулась, засмеялась, слова и общение потекли легко, сами собой, и мы сдружились Этот случай заставил меня задуматься Ситуация была такой же до мелочей Остановившись на первом не очень удачном опыте, можно было сделать неверный вывод о том, например, что я говорю «не то», «не так одет» и вообще отнести все на свой счет. Но попробовав еще раз, я понял, что порой надо просто «попробовать еще». Словом, прежде чем делать выводы, оставляйте буфер для чисто внешних случайных обстоятельств. Если торговая система какое-то время генерирует убытки, Это еще не повод сразу отказываться от нее. Необходимо проявить терпение и лояльность системе, но, конечно, в разумных пределах. Вероятность появления ложных выводов в жизни и на рынке всегда очень высока, даже если у вас достаточно широкая выборка за длительный период. К примеру, за два года у вас набралось 10 завершенных циклов, 8 из которых были успешными. Вывод о том, что данный стиль торговли подходит вам, все равно может быть не совсем верным. Что происходило в эти два года? Может быть, рынок все эти два года активно рос, без каких-либо значительных падений, а ваша система была заточена под длинные позиции. Второе. Ваша выборка должна включать периоды с разным характером поведения рынка. Третье. Чтобы сделать верные выводы, в течение периода наблюдений, цикла, нужно действовать достаточно однородно и последовательно. Если в ходе наблюдений был изменен хотя бы один элемент торговой системы, выводы могут оказаться ложными. Четвертое. Необходимо не только анализировать причины неудач, но и досконально разбирать причины успеха сделок. Пятое. Точно так же, как вы допускаете существование неблагоприятных внешних обстоятельств, как фактора неудач, необходимо допускать существование чистой удачи, как фактора успеха. Человек, которому де-факто просто повезло, но который объясняет успех своими личными качествами, обречен на провал. Финансовые рынки изобилуют историями, когда трейдер-новичок, образно говоря, ловит звезду начинает верить, что он гений, а затем рынок долго и жестоко возвращает его к реальности. Особенно печально, когда такой трейдер, уверовав в свою исключительность, решает нарастить объемы и теряет не только свое, но и капиталы родственников и друзей. Объективность в отношении себя и своих способностей одно из ключевых условий, чтобы преуспеть на рынке. Надеюсь, вы достаточно умны, и вам не нужно объяснять, что отдавать деньги в управление какому-либо частному трейдеру ни в коем случае нельзя. У успешных трейдеров, как правило, нет необходимости в привлечении средств. А тот уважающий себя трейдер, у кого такая необходимость есть, не станет портить отношения с близкими людьми, прекрасно осознавая рискованность предприятия. Как заметил Джим Пол, к успеху можно прийти, несмотря на неоднократные неудачи, если не записывать эти неудачи на свой счет. Точно так же можно прийти к провалу, несмотря на неоднократные удачи, если записывать эти удачи на свой счет. К этому можно лишь добавить слова английского поэта Уильяма Купера «Глупец неизбежно» время от времени оказывается правым по чистой случайности. Шестое. Анализируя причины неудач, допускайте и рассматривайте сразу широкий спектр вариантов. Не зацикливайтесь на одной лишь причине. Порой причина может быть скрытой и неожиданной. К примеру, у вас имеется следующая проблема. К середине дня вы начинаете открывать лишние сделки там, где их открывать не стоит. Вы делаете вывод, что вы недисциплинированы и азартны. Коренная же причина может крыться в том, что вам просто не хватает кислорода, и вы мало гуляете. Когда мозгу не хватает кислорода и других питательных веществ, качество принимаемых решений снижается. Многие, далеко не только вы, просидев за компьютером с утра много времени без прогулки, начинают принимать субоптимальные решения или другой пример из жизни. В детстве я занимался большим теннисом. В зрелом возрасте я решил возобновить занятия, играя с братом. В какой-то момент я почувствовал, что мой прогресс застопорился. Я начал уступать ему, хотя раньше всегда выигрывал. Я думал, что причина кроется в моей манере держать ракетку и работать кистью руки. Я долго пытался сконцентрироваться на этих моментах и исправить недостаток. Но это не давало большого эффекта, пока, наконец, мой товарищ, мастер спорта по теннису, случайно не увидел мою игру и не сказал, что главная проблема совершенно в другом, в недостаточной работе ног и отсутствии замаха, то есть в том, что я плохо готовлюсь к удару. Трейдинг очень сложен и требует системного комплексного подхода, особенно если вы торгуете дискреционно. Если вы забудете хотя бы про одну составляющую, весь корабль может пойти ко дну. Надеюсь, теперь вы понимаете, насколько трейдинг зависит от умения сконцентрироваться и держать в голове огромное количество мелочей. И в конце концов, все-таки не забывайте, важно, бывают в жизни ситуации, из которых просто никакого урока извлечь нельзя. Просто так произошло и произошло. Как сказал Макс Гюнтер, жизнь такова в большинстве случаев, совершенно беспорядочно и бессмысленно.